Глава 47. Красный сигнал. Составу нашего рассказа на этом участке пути. Поколения мыслителей с записными книжками в руках стояли на берегах рельса моря, глядя на раскинувшиеся перед ними рельсы и шпалы. Бесчисленные сходы, стрелки, возможности, простирающиеся во всех направлениях. И все соглашались в одном. У рельсов есть одна общая характеристика ⁇ отсутствие конца и начала. Ни расписания, ни конца, ни направления, такого требования здравого смысла. Это давно уже вошло в клише. Всякий путь наводит на размышления о множестве других путей, а также о тех ответвлениях, которые каждый из них в состоянии породить. Есть те, кому хотелось бы отдавать приказы, подчиняя себе течение любого рассказа. Будь их воля, они время от времени даже злоупотребляли бы своей властью, хотя и не всегда с одинаковым успехом. Историю вообще можно считать своеобразным соревнованием по перетягиванию каната между теми, кто отдает приказы, и теми, кто смело направляет свои поезда на исследование всех и всяческих закоулков. Однако вернемся к нашему настоящему. Сигнал требует, чтобы история остановилась. Пыхтя мотором и визжа колесами, наш поезд дает задний ход. Переводные крюки переводят стрелку нашей истории назад, и наш текст еще раз начинает с того места, на котором оборвался, из которого должен был развиваться уже много дней, и дает, наконец, ответ на тот вопрос, от которого уже охрипли должно быть критики, хищные, точно мульдиварпы, покуда состав нашего рассказа блуждал по одним путям со шраками и медасом. Любопытные и нетерпеливые кроты-слушатели тоже давно уже подняли носы, и их вой разносится над просторами нерассказанного, взывая о нашем внимании.